Глава двенадцатая. Совет четырех. Направленная на уборку комнаты гостей, Зинка умудрилась предупредить команду о совете. Взяв на себя уже полностью управление дилетантами, она приняла решение о месте проведения совещания. Штабом была назначена коморка со швабрами. Плюсов было два. Первый – она находилась сразу возле лестницы, и жители верхнего яруса могли незаметно в нее попасть. И второй. Зинка в своей коморке была полноправной хозяйкой, в отличие от Эндрю, и не делила ее ни с кем. Огромная гостиная уже украшалась к празднованию дня рождения хозяйки. Красивый овальный стол накрылся на 12 персон по всем нормам этикета. В воздухе чувствовался привкус праздника. В большой гостиной на высоте второго и третьего этажей по стенам шли круговые балконы-коридоры. По ним Зинке надо было подниматься до комнат, где ее ждала уборка. Сама же гостиная поразила девушку замысловатостью своей архитектуры. Она уходила на три этажа в небо, а витражное окно, начинающееся с маленькой сцены, плавно переходило в стеклянную крышу, которая щедро пропускала яркое приморское солнце. От этого и гостиная, и большой белый камин, в котором потрескивали дрова, и белый рояль на небольшой сцене создавали ощущение кукольного домика. Того и гляди, сверху протянется огромная детская рука, чтобы поправить белый угловой диван. Официант Аркаша, на которого так тянула Элеонора Борисовна, был проворным и знающим толк профессионалом. В его руках все спорилось, тарелки блестели, бокалы и столовые приборы поражали выбором и сервировкой. На кухне усатый Петро порхал над своими кастрюлями, не только добавляя специи, но еще и нашептывая что-то над ними. В общем... Всем было не до коморки со швабрами, где уже начался совет. Коморка была маленькой, и раскладушка занимала почти все место. Ящики и банки с красками очистителями стояли по периметру, присесть было совершенно некуда. Зинка и Эндрю селись на пол. Алексей остался стоять, видимо, боясь испачкать свой шикарный костюм. А Мотя все же рискнула и присела на ящик. — Ну, давайте, кто что видел, — начала собрание Зинка. Я сходил в библиотеку. «Это большая двустворчатая дверь на первом этаже в гостиной», – начал Эндрю. «Странно, почему она у них так называется? Там ни одной книги». Посредине стоит огромный дубовый стул, за которым, кстати, в этот момент сидел хозяин. Но, увидев меня, он кивнул на коробке и вышел. «Так вот, ни одной книги. Зато все стены увешаны картинами, большими и маленькими, без какой-либо последовательности. Так мне, по крайней мере, показалось, хотя я так себе знаток». Но оборудование я видел хорошее дорогое. Сейчас посоветую Елеонору борисовна изучая инструкцию. «Ешь твою дрёшь, Дрюша, ты дебил! Я, конечно, знала, что стрельцы немного заторможены, но не до такой же степени!» «Утвердительно», — сказала Матильда и сплеснула руками. Она уже была готова к ужину и выглядела шикарно. Правда, как всегда, девушка с района выпрыгивала из неё, как чёрт из табакерки. На ней было надето очень красивое белое платье, в котором Мотя уселась прямо на деревянный ящик, стоящий тут же в каморке В дополнение к этому из этой красивой головки со стильным пшеничным корей и строгой челкой и вылетел этот группой вопрос. «С чего это вдруг?» – испуганно спросила Эндрю. «Нет, и вы тоже не понимаете?» – возмутилась Мотя, обращаясь к Зинке и Алексею. «Шеф, ты чего, пораскинь мозгами, ты козерок или кто?» – обратилась она уже конкретно к Зинке. «Сегодня праздник. Завтра они соберутся и умотают отсюда, возможно, даже вместе с картиной, и все. Не инструкцию надо было изучать, а дом осматривать, не стыковки искать, места потайнее. Вот Зинка молодец. Что это удивилась-то? Ты в таком месте поселилась, веселилась Моти. Так сказать, чтобы искать картину, не отходя от кассы. Сегодня ночью предлагаю проверить вон те стеллажи. — Ты думаешь, после пропажи здесь не искали? — засомневалась Зинка, представляя, как всю ночь будет перебирать шкаф. Я о Синпе не искали, не стала спорить Моти. Но надо посмотреть свежим взглядом. Мы же особенные, помню об этом. Это обстоятельство очень нравилось Моти, и она любила это повторять. Иногда, когда вслух говорить было не в тему, девушка делала это мысленно, но всегда гордая и с чувством собственного достоинства. Знаешь, Зинаида, немного расстроена, сказал Алексей. А я первый раз соглашусь с нашей девушкой с района. Добродушная Моти, не увидев укола со стороны Алексея, счастливо улыбнулась. Вот видишь, даже Лешик со мной согласился, хотя это не в духе львов. Можно обойтись без экскурсов в гороскопы, — замолился Алексей. Огради нас, пожалуйста, от этой чуши. И ничего не чушь, — обиделась Мотя. Я дело говорю. Но если ты такая умная, расскажи тогда, что ты наработала, — продолжила совещание уязвленная Зинка. Хотя в душе она понимала, что Мотя права, и ругала себя, что есть сил. «Как так? Почему она сама не подумала об этом раньше и потеряла кучу времени, просто убирая комнаты?» «Ну что?» — по-деловому продолжила Матильда. «То, что они здесь все чокнуты, это точно. Маргу баба, конечно, крутая, все из себя сделанные. Но видно, что очень нервная, постоянно вздрагивает глаза на мокром месте. Ну или придуривается. В библиотеке я не была. Все равно там ничего не понимаю. Видела старшего сына хозяина. Чистый хипстер». Волосы длинные до плеч, висят грязными сосульками, серьга в носу и мотня до колен. Жена у него под стать мужу, зелено-розовые волосы и вся в татухах. Я не ханжа. Но цветные татухи это прескверно, особенно когда они красные и особенно когда на лице. Пока сынок с папой о чем-то в кабинете ругался, она в гостиной одна сидела. Ну, я к ней подкатила, поговорить в общем, их в этом доме не любят. — Ты когда все это успела? — поразился Алексей. — Пока вы? мистер-дельфин, плескались в ванной. «Кстати, Лёшка, ты это самое, осторожней! Я слышала, если так тщательно мыться, можно смыть весь наружный защитный слой кожи. Забыла, как он называется». Мотя она полном серьёзе, начала вспоминать термин, закатывая глаза к небу и перебирая в голове все доступные ей слова. Алексей, конечно, был уверен, что в её копилке их максимально мало, но не стал мучить девушку и недовольно подсказал. «Эпидермис». «Точно!» счастливо воскликнула Мотя. «Так вот, если ты сотрешь эпидермис, то упадет иммунитет, и ты можешь заболеть». Как ни странно, но Мотя сейчас не шутила, а говорила на полном серьезе. «Это оправдание грязнули», — попытался оскорбиться Алексей. «По-моему, два часа в ванной — это перебор». «Но мое дело предупредить. Я же не просто так говорю. Я ж училище закончила. Там много всяких интересных вещей рассказывали. Про грибок на ногтях. И про болезни кожи хотите расскажу, продолжал настаивать Мотя. Нет, нет и нет, ужаснулся от подробностей Эндрю. Нам неинтересны объемы твоего глубокого образования. Пожалуйста, избавь нас от подробностей. Алексей же немного покраснев сказал. Но я же не все время мылся. Я кожу после самолета увлажнял. Если ты училась, ты должна знать, что после самолета кожа сохнет. фу «Но это все меняет», – облегченно вздохнула Мотя, зачем-то потрогав свою, будто проверяя, не нужно ли ей сейчас срочное увлажнение. «Может, все-таки объяснишь, почему их здесь не любят?» – прервала их косметическую дискуссию Зинка. Людка сказала, что папаша стыдится своего сына, а заодно и невестку. Денег им не дает. Живут они в Тае, но на эти два праздника день рождения отца и мачехи приезжают обязательно, так как Руслан мечтает помириться с семьей. А работать они не пробовали? вставила риторический вопрос Зинка. Честно, на что они живут, я не знаю. Я спросила, она не ответила, глупо закатив глаза к потолку, из чего я сделала вывод, что что-то незаконное. Но билеты из Таиланда во Владивосток в мае и октябре всегда покупает отец. Она сказала, они сами бы не осилили. Такая смешная. Говорит, что не верит, что отец когда-нибудь вообще даст денег, а летает только, чтобы свою мать и младших братьев навестить. Та тоже живет здесь, во Владивостоке. Какое странное совпадение. Руслан Людмила. Прям как у Пушкина. вдруг спросил Эндрю, словно это было сейчас самое важное. Действительно странное совпадение, задумчиво сказал Алексей. Статистически очень редкое. Ой, ничего странного, махнула рукой Моти. У меня подруга была Ленка Сорокина. Так она вышла замуж за однофамильца, Димку сорокина Прикинь, даже фамилию менять не пришлось. Молодец ты, как-то грустно сказала Зинка. Ты одна из нас не теряла времени. «Но почему же?» На этих словах Алексей выпрямился. «Я познакомился с правой рукой хозяина, Макар Васильевичем Жвачкиным, который здоровается с мужчинами и объятиями и просит называть себя Макаром. Скажу честно, неприятный тип. Отец скромно, хоть он и управляющий холдинга одрост уже 10 лет. Думаю, получает он много. По-деревенски закатывает рукава свитера показать, какие у него часы. А они мало того, что реплика, а не оригинал, так еще и прошлогодние коллекции». Про вообще молчу. Ботинки китайского производства стоимостью три копейки. Очень боится хозяина. Но, с одной стороны, это нормально бояться начальства. При этом сам хозяин к ним очень благосклонен. Мне сказал, что Макар его палочка-выручалочка, и что он ему верит на все сто в бизнесе лучше нет. У гения бизнеса в это время бегали глаза, и взгляд был устремлен в пол. Плюс ко всему я почти уверен, что он очень нуждается в деньгах, хотя работнику такого ранга не положено. «А ведь я тоже его видела», — сказала Зинка, вспомнив странного мужчину. «Этакый холостяк, который строит из себя Дмитрия Нагиева, с мажорским нашейным платком, сверкает лысиной и яркими носками. Этот тип выходил из комнаты Марго. Меня он не видел, но когда спускался, был очень зол, приговаривая что-то типа дура». «Так, у нас уже двое подозреваемых», — начал рассуждать Алексей. «Старший сын и управляющий». Теперь нам интересна семья Ванюшкиных. Это сводный брат хозяина Константин с женой и дочерью, еще младший сын Виктора Александровича Тимур, помеченный как мажор. А также надо бы раскусить вдову младшего брата Эмму, которую Виктор считает почти святой. Было бы здорово, если бы мы кого-нибудь из этих девяти кандидатов к завтрашнему дню исключили из списка подозреваемых. А лучше вообще найти настоящего вора и картину. Ну все, пора, сказала Мотя. Сейчас гости начнут собираться. Ну, давайте, ребята. Эндрю пожал руку Алексею. Вся надежда на вас. Нам с Зинкой туда нельзя. Знаете, дед меня всегда учил замечать несоответствия. То, что выбивается из контекста. Или, можно сказать, глаз режет. Что-то нелогичное, что выпадает из общего ряда. Попробуйте замечать мелочи. Пусть вам на первый взгляд они покажутся незначительными, неважными, — дала свой наподственный на совет Зинка. «Ты знаешь, – задумчиво протянула мотья вот ты сейчас сказала, и я вспомнила. Мне бросилось в глаза, что все в доме новое, дорогое – мебель, ремонт, интерьер, даже если сделано под старину. По сути, все равно новое. А вот зеркало в гостиной висит старое, почти поблегшее, смотреться в него невозможно. Как думаешь, это важно? Посмотрим». Надо узнать, что это за зеркало и почему оно там висит, сказала Зинка, а в своем блокноте пометила зеркало.